Глава 2. Первое испытание пироги, вещи, найденные на берегу моря, буксир, мыс, находки, содержимое ящика, инструменты, оружие, приборы, одежда, книги, утварь, чего не хватает Пенкрофу, Евангелие, стих из священной книги. 29 октября лодка была вполне готова. пенкров сдержал обещание и за пять дней смастерил нечто вроде пироги, корпус который скрепил гибкими прутьями крихимбы. Банка на корме, банка посередине для укрепления бортов, третья банка на носу, планшир для уключин, два весла, кормовое весло для управления, так было снаряжено. Судёнышко длиной в 12 футов и весом не более 200 фунтов. Спустить его на воду было нетрудно. Лёгкую пирогу отнесли на песчаный берег и поставили у самого моря против гранитного дворца, а прилив поднял её. Пенкрофт тотчас же вскочил в лодку, попробовал управлять кормовым веслом и убедился, что пирога годится для намеченной цели. «Ура!» — крикнул моряк, не пренебрегая случаем, похвалиться своим успехом. — На этой посудине можно свершить путешествие вокруг... — Света? — подхватил Гедон Спилет. — Нет, вокруг острова. Несколько камней для балласта на нос, мачту и парус, который мистер Сайрес нам как-нибудь смастерит, и мы пустимся в дальнее плавание. — Ну что же, мистер Сайрес, мистер Спилет, Герберт, и ты, нап неужто вы не хотите испытать наше новое судно? — Чёрт возьми! Нужно же нам знать, выдержит ли оно нас всех пятерых!» И правда, следовало проделать этот опыт. Пенкроф одним взмахом весла подвёл лодку к песчаной отмеле по узкому проливу между скалами. И друзья решили, что они сегодня же испытают пирогу, пройдут на ней вдоль берега до первого мыса в южной части бухты Соединения. Нам крикнул, подойдя к лодке. «Да в твоём судёнышке, Пенкров, полно воды!» «Да пустяки, Нап!» — ответил моряк. дереву нужно намокнуть. Дня через два воды в нашей лодке будет столько же, сколько в утробе у пьянчуги. Влезайте!» Итак, все сели в лодку, и Пенкров повёл её в открытое море. Погода стояла великолепная, океанская ширь была спокойна, как поверхность небольшого озера, и Пепперога могла смело плыть, словно по реке благодарение. Наб грёб одним веслом, Герберт — вторым, а Пенкроф стоял позади, управлял кормовым веслом. Моряк пересек пролив и обогнул южную оконечность островка спасения. Слабый ветерок дул с юга. Волнения не было ни в проливе, ни в открытом море. Лёгкая зыбь ничуть не отражалась на тяжело нагруженной пироге. Путешественники отплыли приблизительно на полмили от берега, чтобы увидеть гору Франклина во всём её величии. Затем они повернули пирогу и возвратились к устью реки. Теперь она скользила вдоль берега, который, изгибаясь, заканчивался остроконечным мысом и скрывал от взглядом реплавателей утиное болото. Мыс этот находился приблизительно в трёх милях от реки Благодарения, считая не по прямой, а по линии берега. Колонисты решили добраться до крайней точки мыса и оттуда бегло осмотреть всё побережье, до мыса Коготь. Итак, лодка шла не больше, чем в двух кабельтовых то и дело огибая подводные камни, почти скрытые проливом. От устья реки до мыса каменистый берег постепенно снижался. То было нагромождение причудливых гранитных глыб, совсем не похожие на кряж, образующий плато Кругозора. Пейзаж был суровый. Здесь словно опрокинулась исполинская повозка с обломками скал. Небылинки не росло на крутом гребне каменной гряды, уходившей на две мили вглубь острова. Она казалась рукой великана, торчавшей из зелёного рукава леса. Лодка легко шла на двух вёслах. Гидон Спилет, вооружившись карандашом и записной книжкой, крутыми штрихами зарисовал берег. Наб, Пенкроф и Герберт переговаривались, рассматривая эту еще неведомую часть своих владений. Пирога плыла все дальше к югу, и оба мыса челюсть словно перемещались, еще теснее замыкая вход в бухту соединения. Сейчас Смит молчал и смотрел все таким же настороженным взглядом, будто исследовал землю полную тайн. Так они плыли три четверти часа. Уже пирога почти достигла оконечности мыса, и Пенкроф приготовился было обогнуть его, как вдруг. Герберт вскочил и, указывая на какое-то тёмное пятно, крикнул. «Что это там виднеется на песке?» Все посмотрели в ту сторону. «И правда там что-то лежит?» — произнёс журналист. «Какие-то обломки, наполовину занесённые песком?» «Эга», — крикнул Пенкроф. «А я вижу, что это такое!» — Что же? — спросил нап Бочки! Бочки! И может статься полные? — ответил моряк. — Держите к берегу, Пенкроф, — приказал Сайрос Смит. Несколько взмахов весел и пирога, войдя в маленькую бухту, причалила к берегу. Путешественники выскочили на песок. Пенкроф не ошибся. На берегу лежали две бочки, наполовину занесенные песком и и крепко привязанные к объемистому ящику, который они поддерживали на воде, пока их не выбросила волна. «Неужели вблизи нашего острова произошло кораблекрушение?» — спросил Герберт. «Очевидно», — ответил Гидеон Спилет. «А что в ящике?» — воскликнул Пенкроф с вполне понятным нетерпением. «Что в ящике? Он закрыт, и нечем сбить крышку. Разве вот камнем ударить?» Моряк поднял увесистый камень и хотел было вышибить одну из стенок ящика, но инженер остановил его. — Пенкрофт, — сказал он, — неужели нельзя подождать? — Но, мистер Сайрес, подумайте-ка сами. Может быть, в нем есть все, чего нам не хватает. — Мы это узнаем, Пенкрофт, — отвечал инженер. — Но послушайте, не ломайте ящик. Право, он нам пригодится. Переправим его в гранитный дворец, там его и вскроем. Он прекрасно упакован. Если доплыл сюда, значит, благополучно доплывет и до устья реки». «Ваша правда, мистер Сайрес, я чуть дело не испортил», — ответил моряк. «Да ведь не всегда с собой совладаешь». Предложение инженера было разумно. И действительно, в пироги, пожалуй, не поместились бы все вещи, находившиеся в ящике. Очевидно тяжёлым, так как он держался на оводе при помощи двух пустых бочек. Лучше было взять его на буксир и доплыть с ним до гранитного дворца. Но откуда же волны принесли ящик? Вопрос был важный. Сара Смит и его спутники внимательно оглядели всё вокруг. Они прошли по берегу несколько сот шагов, но больше ничего не обнаружили. Друзья долго осматривали море. Герберт и Нап поднялись на высокую скалу, но горизонт был пустынен. В море не виднелось ни гибнущего корабля, ни судна под парусом. И все же произошло кораблекрушение. Они в этом не сомневались. Быть может, находка имеет какое-то отношение к дробинке? Быть может, люди с судна высадились на другом конце острова? Быть может, они еще там? колонисты решили что потерпевшие крушение не малайские пираты так как было очевидно что вещи выброшенные морем американского или европейского происхождения все окружили ящик длиной он был в 5 футов а шириной в три сделан он был из дубовых досок очень тщательно сколочен и обшит толстой кожей прибитый медными гвоздями Две большие герметически закупоренные бочки, судя по звуку пустые, были прикреплены к ящику прочными веревками, завязанными, как заявил Пенкров, морским узлом. Ящик, казалось, сохранился отлично, ведь его выбросило на песок, а не на скалы. Колонисты тщательно осмотрели его и пришли к заключению, что он недолго пробыл в воде и попал на берег совсем недавно. Вода, по-видимому, не просочилась в него, и, значит, вещи не попортились. Очевидно, ящик выбросили за борт судна, потерпевшего крушение, и оно плыло по воле волн к острову. А экипаж, в надежде добраться до берега и потом найти там ящик, привязал его к бочкам. — Возьмём находку на буксир, а дома сделаем опись вещей, — сказал инженер. «Если найдем на острове людей, оставшихся в живых после предполагаемого крушения, возвратим им их вещи. Если же никого не найдем, оставим вещи себе», — воскликнул Пенкроф. «Да чего же не терпится узнать, ну что там?» Начинался прилив, волны подбирались к ящику, и, казалось, вот-вот унесут его в море. Колонисты отвязали одну из верёвок от бочек и закрепили её на корме лодки. Затем Пенкров и Нап веслами разгребли песок и вытащили ящик. Лодка, взяв его на буксир, отчалила и поплыла, огибая мыс, который путешественники окрестили мысом находки. Груз был тяжёлым, и бочки еле-еле удерживали ящик на поверхности воды. Моряк боялся, что ящик отвяжется и пойдет ко дну, но, к счастью, страхи Пенкрофа оказались напрасными. И через полчаса, столько времени понадобилось, чтобы проплыть расстояние в каких-нибудь три мили, пирога пристала к берегу возле гранитного дворца. Лодку и ящик вытащили на песок. Начался прилив, волна уже не могла их захлестнуть. Набс бегал за инструментами, ящик осторожно вскрыли и тут же приступили к описанию содержимого. Пенкрофт явно был взволнован. Моряк сначала отвязал бочки, которые были в полной сохранности и, само собой, разумеется, могли пригодиться. Затем вытащил гвозди и поднял крышку. Под ней находился второй ящик, сделанный из цинка. Очевидно, он предохранял вещи от сырости. «Ой, а вдруг там консервы?» — закричал Наб. «Надеюсь, что нет», — заметил журналист. «Ах, если бы там нашёлся!» — пробормотал пенкров «А что именно?» — спросил Наб, услыхав его слова. «Да, да, нет, ничего». Цинковую крышку рассекли посередине, отогнули к краям ящика, стали извлекать самые разнообразные предметы и складывать их на песок. Как только появлялась какая-нибудь вещь, Пенкар кричал «Ура!», Герберт хлопал в ладоши, а Наб танцевал негритянский танец. Были там и книги, которые привели Герберта в восторг, и кухонная посуда, которую нап готов был расцеловать. Все колонисты были просто счастливы, потому что в ящике нашлись и инструменты, и оружие, и приборы, и одежды и книги, и многое другое — Вот точный перечень вещей, занесённых в записную книжку Гидеона Спиллета. Инструменты. Три ножа с несколькими лезвиями. Два лесорубных топора. Два плотничьих топора. Три рубанка. Два тесла. Один двусторонний топор. Шесть стамесок. Два напильника. Три молотка. Три бурава. Два сверла. 10 мешков с гвоздями и винтами. Три пилы разных размеров. Две коробки с иголками. Оружие. Два кремниевых ружья, два пистонных ружья, два карабина центрального боя, пять охотничьих ножей, четыре абордажных палаша, два бочонка с порохом, фунтов по 25 в каждом. 12 коробок с пистонами. Приборы. Один секстант, один бинокль, одна подзорная труба, одна готовальня, один карманный компас, Один термометр Фаренгейта, один барометр Анироид, одна коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей, объектив, пластинки, химические вещества для проявления и так далее Одежда. Две дюжины рубашек из ткани, похожие на шерстяную, но, очевидно, сделаны из растительного волокна. Три дюжины носков из той же ткани. Утварь. Один чугунный котелок, шесть медных лужоных кастрюль, три чугунные сковородки, 10 алюминиевых приборов, два чайника, одна маленькая переносная печка, шесть столовых ножей, книги, Библия с Ветхим и Новым Заветом, Атлас, словарь полинезийских наречий, энциклопедия естественных наук в шести томах, стопы пищей бумаги, конторские книги. Закончив опись предметов, журналист сказал, Владелец ящика был человек предусмотрительный, ничего не скажешь. Тут есть все, решительно все. Инструменты, оружие, приборы, одежда, посуда, книги. Ничего не забыто. Право можно подумать, что он ждал кораблекрушения и даже заранее к нему приготовился. — Да, действительно, ничего не забыто, — прошептал Сара Смит, о чем-то размышляя. — И уж, конечно, — добавил Герберт. Судно, разбитое бурей, ящик его владелец, не имеет никакого отношения к малайским пиратам. — Если только владелец не был в плену у пиратов, — заметил Пенкров. — Вряд ли, — возразил журналист. Вернее всего, буря застигла близ берега какое-нибудь американское или европейское судно, а пассажиры, чтобы спасти самое необходимое, уложили вещи в ящик и бросили его в море. «По ваше мнение, мистер Саррес?» — спросил Герберт. «Я тоже так думаю, дружок», — ответил инженер. «Пожалуй, пожалуй, так все и было. Вероятно, предвидя кораблекрушение, люди сложили в ящик предметы первой необходимости, надеюсь что потом найдут их на берегу». «И даже фотографический аппарат», — заметил с недоверчивым видом моряк. — И мне непонятно, зачем понадобился фотографический аппарат, — заметил Сайрис Смит. — Для нас, как и для всех потерпевших крушение было бы куда лучше иметь лишнюю смену одежды, да побольше боевых припасов. — А нет ли на приборах, инструментах и книгах фабричной марки или названия города? Мы узнали бы тогда, откуда прибыл их владелец, — сказал Гидеон Спилетт. Они решили осмотреть все вещи, внимательно обследовали каждый предмет, особенно книги, приборы и оружие. Но против обыкновения на ружьях и на книгах не было указано, где они производились или печатались, а ведь фабричная марка не могла стереться, ибо вещи, очевидно, еще не были в употреблении. Кухонные посуды и инструменты тоже были совсем новыми. Словом, Все доказывало, что люди не в попыхах бросили вещи в ящик, а, напротив, выбирали каждый предмет обдуманно, тщательно. Об этом свидетельствовал и внешний металлический ящик, предохранявший вещи от сырости. Его нельзя было запаять в спешке. Энциклопедический словарь и словарь полинезийских наречий напечатаны были на английском языке. Но ни фамилии издателя, ни года издания Указано не было. Библия, тоже английская, была превосходно издана in quarto, в четверть бумажного листа. И, казалось, ее много раз читали и перечитывали. На великолепном шаре с картами обоих полушарий, в проекции Меркатора и с географическими названиями на французском языке тоже не было указано ни годы издания, ни фамилии издателя. Колонисты тщательно осмотрели все вещи, но не могли догадаться, какой стране принадлежало судно, очевидно недавно побывавшее в этих водах. Но откуда бы ни появился ящик, он обогатил колонистов острова Линкольна. До сих пор они пользовались лишь дарами природы, все делали сами, а разум и знания помогали им выходить из трудного положения. Непровидение ли желая вознаградить их ниспослала им фабричные издания, и поселенцы вознесли к небесам благодарственную молитву. Впрочем, один из них, Пенкроф, был не вполне доволен. Очевидно, в ящике не оказалось именно того, чего ему так недоставало. И пока извлекали предмет за предметом, все тише, и тише раздавалось его «Ура!». А когда опись была закончена, все услышали, как он пробурчал. — Всё это чудесно, но, сами видеть, для меня в ящике ничего не нашлось. Тут Нап его спросил. — от чего же ты ждал, дружище? — Ах, полфунтика табачку, — серьёзно ответил Пенкроф. — Уж тогда я был бы вполне счастлив. При этом замечании Пенкрофа все весело засмеялись. Теперь после находки необходимо было тщательнее, чем прежде, обследовать остров. Друзья решили на другой же день с рассветом пуститься в путь, подняться вверх по реке Благодарения и добраться до западной части острова. Быть может, потерпевшие кораблекрушения высадились там, на побережье, и оказались в бедственном положении. Колонистам хотелось поскорее прийти к ним на помощь. За день поселенцы перенесли все вещи в гранитный дворец и аккуратно уложили в большой комнате. В тот день, 29 октября, было воскресенье, и прежде чем лечь спать, Герберт спросил инженера: "Не прочтет ли он нам несколько строк из Евангелия?" "Охотно прочту", ответил Сайरस Смит. Он взял книгу и собрался было открыть ее, но Пенкроф вдруг сказал: "Мистер Сайरस, я суеверен. откройте Книга Угат и прочтите нам первый стих" Какой попадется вам на глаза? Посмотрим, подойдет ли он к нашему положению. Сара Смит усмехнулся, но исполнил желание моряка. Он открыл Евангелие как раз на том месте, где была вложена закладка. И вдруг его взгляд упал на красный крестик, сделанный карандашом перед восьмым стихом седьмой главы Евангелия от Матфея. И он прочел этот стих, Гласивший «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете».